Госпожа Листенкова знает почти все на свете. Весь следующий день, до обеда, мы с господином Белло слушались папу. Это значит, что мы не говорили ни про дядю Астора, ни про господина Провервиля, ни про записную книжку про дедушки Эдмунда. Но это было и не трудно, потому что я находился в школе, а господин Белло дома. А в обед... Первый начал господин Белло. Мы разогрели макароны, которые сварил папа, набухали туда томатного соуса, а потом перешли к десерту, ванильному мороженому с малиновым сиропом. И тут господин Белло наклонил ложку и задумчиво сказал, глядя, как красный сироп капает на мороженое. «Собакам нельзя малиновый сироп! Собакам нельзя мороженое!» С «Собакам нельзя сладкое». «Да, точно», — подтвердил я. «В папиной книге «Как я воспитываю собаку» тоже так написано. «А господин Белло не хочет, чтобы было нельзя мороженое, когда он опять превратится в собаку», — объяснил он. «Ах, вот ты о чем», — сказал я. «Ладно, тебе можно будет мороженое, когда ты опять станешь Белло». «Хорошо». Только может быть Макс еще найдет записки про дедушки, и господин Бело останется человеком? Ты же помнишь, что мы пообещали, папе, укорил я. Господин Бело пообещал, что он будет молчать тихо, как рыба, сказал он. Но господин Бело не обещал, что не станет искать записки. Этого и Макс не обещал да если подумать то так и есть согласился я значит думаешь стоит все таки сходить к этому астору да просиял господин бело и тогда господин бело спросит дядюшку можно ли господину бело и максу пойти на чердак и забрать записки пру дедушки не думаю что он разрешит сказал я «А главное, я даже не знаю, в каком доме он живет. Кленовая аллея очень длинная, и папу, кажется, лучше не спрашивать». «Да, не спрашивать», — грустно согласился господин Белло. «Но можно спросить кое-кого другого», — сказал я, — «госпожу Лиссенкову. Она в нашем городе знает все и обо всех, ну или почти все». Пошли, сходим к ней сейчас и спросим, знает ли она, где жила семья Штернхайм, пока не переехала в Львиный переулок. Госпожа Лисенкова жила на третьем этаже довольно большого дома. Когда мы поднимались по лестнице, я сказал господину Бело, «Тебе лучше вообще не разговаривать, а то ты все разболтаешь. Понял?» «Понял», — ответил он. Я позвонил в дверь. Госпожа Лисенкова открыла и страшно удивилась, увидев нас с господином Бело. Здравствуй, Макс! Приятно, что ты решил меня навестить, просияла она. А кого это ты привел? Она посмотрела на господина Бело и спросила. Мы с вами знакомы? Господин Бело кивнул. Я не успел его остановить, и он со счастливым видом выпалил. Да, господин Бело с тобой знаком. Ты еще сказала, надо бы почистить мне уши. Простите?» Она совершенно растерялась и посмотрела на меня. «Макс, ну-ка зайди в дом». А господину Бело она улыбнулась немного натянуто. «Мы на минуточку, не возражаете?» В квартире она зашептала. «Макс, кого это ты привел? Совершенно незнакомый мужчина?» «Говорит со мной на «ты», да еще болтает, что я чистила ему уши. Это кто?» «Я, конечно, не мог ей сказать, это наша бывшая собака. И про уши вы ей говорили, когда она еще была просто Белло. Так что пришлось мне повторить то, что папа однажды наврал в полиции. Просто один дальний родственник из Италии. Он немножко со странностями, но вполне безобидный». — Да? Думаешь, он безобидный? — переспросила она, приоткрыв занавеску на двери и разглядывая господина Бело в щелку. — Ну ладно, пускай заходит. — Господин Бело, заходи, — позвал я, и мы проследовали по квартире за госпожой Лисенковой, прошли коридор, в котором пахло сосисками с кислой капустой. Господин Белло остановился, подвигал носом и потянул воздух, а потом зашли к ней в гостиную. — Ну, садитесь, — сказала она, и мы с господином Белло уселись на огромный диван с яркими крапинками. Он оказался таким мягким, что мы провалились сантиметров на двадцать, если не больше, и теперь смотрели на госпожу Лисенкову снизу вверх. Она восседала на стуле. — Макс! «Ты же пришел по делу, правда?» Спросила она. «Не будешь же ты просто так навещать пожилую женщину?» «Да вы не такая уж пожилая, — сказал я. Даже не скажешь, что вам шестьдесят шесть лет?» «Мне пятьдесят шесть, — поправила она. Спасибо за комплимент». Что на это отвечать, я не знал, и поэтому молчал, так что пришлось ей самой говорить. «Так в чем там дело?» «С отцом поссорился. Из-за его новой женщины. Значит, она и про Варену уже узнала. Осталось ли у нас в городе хоть что-нибудь, чего не знала бы госпожа Лисенкова?» «Нет-нет», — успокоил ее я. «Нам нужно... в общем, просто нужно у вас кое-что узнать». «Так-так», — она смотрела теперь выжидающе. «Вы знаете, где раньше жила семья моего папы?» — спросил я. «Конечно знаю», — сказала она. «На Кленовой аллее». «Да, но где именно?» «Какой у них был номер дома?» — продолжал я. «Номер я и сама не знаю. Светло-серый дом, крыльцо с колоннами. Там еще в саду растет огромный бук, а под ним каменная статуя. Если не ошибаюсь, сидящая собака». «Понял», — сказал я. «Кажется, я уже видел эту каменную собаку». «А почему ты спрашиваешь про дом?» — заинтересовалась она. «Его снял какой-то француз, насколько я знаю». «Все сходится», — вылетело у меня. «Вообще-то нельзя было этого говорить». «Ты что? Хочешь к нему зайти?» — спросила она. «Говорят, он большой оригинал, нелюдим. Что тебе от него надо?» «Но мы же изучаем в школе французский, и я хотел спросить, может, он со мной позанимается?» В последнюю секунду пришло мне в голову. Господин Белло вытаращился на меня, а потом обратился к госпожа Лисенковой, объясняя. «Человеки врать умеют, а собаки нет». Я толкнул его локтем в бок. «Собаки и смеяться не умеют», — сказал я госпожа Лисенковой, чтобы отвлечь ее. Она смотрела и недоумевала. «Как это вы с француза перескочили на смеющихся собак?» «На не смеющихся», — поправил ее господин Белло. «Собаки по правде не умеют смеяться. Макс же тебе сказал...» «Смеются собаки или нет, меня в данный момент не интересует. Я спросила, с чего это вы вдруг заговорили о собаках?» — сказала она. «Из-за статуи в саду». — сообразил я. — Вы же сказали, там стоит собака из камня. — Нет, фрау сказала, там сидит собака, — зашептал мне господин Бело. О чем вы там шепчетесь? — спросила госпожа Лисенкова. — Она сидит, — объяснил я. — Кто? — Собака. — Теперь я уже вообще ничего не понимаю, — воскликнула она. — Ну почему? Вы сами сказали, что там сидит собака, — сказал я. «Да, ты сказала!» — подтвердил Белло. Она озадаченно глядела то на меня, то на господина Белло. «Ну, мы теперь, пожалуй, пойдем?» — решил я и поднялся с дивана. «Пошли, господин Белло. Большое вам спасибо за информацию, госпожа Лисенкова. До свидания!» «До встречи!» — на ходу бросил господин Белло. В коридоре он немного отстал от меня, потому что снова остановился подышать запахом жареных сосисок. «Что ж, краткий получился визит», — сказала госпожа Лисенкова. «Да, очень краткий», — подтвердил господин Бело. «Пошли, господин Бело». Я схватил его за рукав, и мы вышли из квартиры. «Папе передавай привет», — крикнула госпожа Лисенкова на лестничной клетке нам вслед, а мы уже сбегали вниз, перепрыгивая через ступеньку. «Передам!» — крикнул я в ответ. «Скажи ему, пусть наконец найдет себе помощника в аптеку!» — добавила она. «Скажу!» — пообещал я. «И подумай как следует, брать ли тебе уроки у этого француза!» — снова прокричала она. «Подумаю!» — ответил я в третий раз а потом мы вышли на улицу и быстрее побежали домой.